Надо сказать, что без мамы это превращалось в ужасно будничное, неинтересное занятие. Я выпивал стакана два сырой воды, съедал бутерброд с горчицей, и у меня сразу же начинал болеть живот. Я ложился на диван и снова пытался думать. Ну вот, — думал я теперь, — заболит живот, потом начнутся рези, колики, потом я потеряюсь сознание и буду тут лежать без сознания, они все будут веселиться у дяди Гриши, ну, дела». Я понимал, что теперь, когда за окнами стало совсем темно, уже можно начать возмущаться маминым и папиным поведением. Ну, народ, говорила себе возмущенно, даже злорадно. — Ну, родители, еще поискать таких родителей. Сын тот животом мучится, места себе не находит, волнуется, а им хоть бы что? Сидят себе салат жуют столичный с помидорами. Мысли глядит неинтересные, пустые. Они. Тихо и стыдливо умолкали, я начинал слушать тишину. В тишине тоскливо тикла будильня. Ладно, — начинал я злиться уж всерьез. Вот они придут, а я с ними вообще разговаривать не буду. Отвернусь и буду молчать, как рыба. Пусть попрыгают. Левочка, мы больше никогда не будем, не уйдем к дяде Грише. Левочка, мы тебе пирожков от тети Люды принесли. Кушайте сами свои пирожки. Мысль о том, как начнут суетиться и подлизываться родители, когда придут, немножко успокаивала меня, но опять ненадолго. Мертвая тишина снова властно заполняла комнату. Я кашлял, начинал петь какую-нибудь песню, но умолкал на полусловие. От моих жалких попыток разрушить тишину она становилась все отчетливей. Может быть, заснуть? С надеждой спрашивал я себя. Торопливо я притаскивал подушку и закрывшись старым покрывалом пытался дремать. Тут ты начиналось самое плохое. Я прислушивался, я прислушивался к каждому звуку на лестнице. Вот шаги, вот зашумел лифт, вот хлопнула дверь. Не то. Со злостью я откидывал покрывало, вскакивал и вдруг замирал. Оказывается, пока я ерундой занимался. Пел песни, пытался задремать, ко мне в комнату вошел старый знакомый, жуткий отчаянный страх. Страх пытался шептать мне на ухо какие-то гадкие слова: "Убили, зарезали, теперь сирота один". Но я огнал их, разгонял эту словесную муть, поскольку твердо знал, что ничего не может случиться, что родители обязательно придут, как они приходили всегда. Мелкая трясучка противно заполняла живот, грудь, плечи, руки, ноги, будто что-то неизмеримо тяжелое, целые тонна страха давил на меня сверху. Я смотрел на себя со стороны. Жалкое зрелище. Трус. Прежде всего я зажигал свет во всех комнатах, потом включал телевизор и радио на полную громкость звук, потом открывал входную дверь и распахивал ее настежь. Ярко горели все лампы, орал на кухне радио, из открытой двери тянул сквозняк. Я садился в прихожей и, плотно сжавший смотрел в коридор. Было поздно, уже никто не ходил, не ездил на лифте. Если же все же раздавались какие-то шаги или хлопала дверь, я выбегал на лестницу и напряженно вглядывался в полумрак внизу и снова возвращался на место. Боль становилась нестерпимой. Я просто не мог без мамы и папы, не мог без них заснуть, не мог есть и пить, ничего не мог делать. Дело что-то одному было глупо и неестественно. Страх исчезал. Мой глупый, жалкий детский страх оставалась только одна, вот эта одна единственная мысль. Жизнь остановилась, я как мертвый. Подходя к окну, я вглядывался в темноту, туда, откуда они должны были прийти, мои дорогие родители. Темнота мерцала голубоватым светом фонарей. В ней ездили редкие трамваи. Через дорогу смутно колыхалось листва в сквери. Оттуда, из этого чужого мира, они должны были прийти. И они приходили. — Опять иллюминацию устроил, — спрашивала мама. Она очень расстраивалась, что такое трус. И я расстраивался вместе с ней. Да так просто, — глупо оправдывался я. — Знает, так просто. Иди спать, полуношник, — устала, — говорила она. Еще долго они с папой чем-то разговаривали, обсуждали, тихо-хихикали. А я блаженно улыбался, слушая их разговор в темной квартире по соседству со мной,